Глава шестнадцатая. Нейт. Домой я заезжать не стал. Помчался сразу в сердце Альтангора. На противоположной стороне улицы уже собралась толпа народу. Люди перешёптывались, передавали друг другу сплетни и гадали, что стряслось в музее на самом деле. Я ловко проскочил мимо одинокого жандарма, дежурившего у ворот музея, и с облегчением вздохнул. Раз повсюду не кишат стражи порядка, значит, на деле не всё так плохо. Залы выглядели обычно. Ничего не украдено, ничего не разрушено. Все артефакты находятся на своих местах. Этот факт обрадовал меня ещё больше. Я добрался до кабинета Анхеля и замер в дверях, оценивая обстановку. Старик носился по небольшой комнатке, как заведённая юла. Прижимал к своей широкой груди пакет с булочками, и жадно уничтожал их одну за одной. «Так, всё ясно. Раз Анхель так безжалостно поглощает мучные лакомства, значит, сильно нервничает». В кабинете мой друг был не один. За его рабочим столом, подперев руками голову, дремал уже знакомый мне рыжеволосый жандарм. «Что тут стряслось?» — спросил громко, привлекая к себе внимание Анхеля. «Мне обокрали! Воры! Бефоверные!» — закричал Анхель с набитым ртом. «Ничего не понял!» «Воры!» Жандарм встрепенулся, потёр сонные глаза и с удивлением уставился на меня. «Здравствуй, Нейт!» «Здравствуй, Герхард!» Я нахмурился и быстро скользнул взглядом по кабинету Анхеля. «Вроде был здесь два дня назад!» Оказалось, что только вчера. В комнате царил такой же беспорядок. На полу — бумаги и часть артефактов, а на полках. Я подозрительно сощурился. Хм, только одна из полок была пуста, но там хранились важные артефакты старика. «А и украли всё!» — голосил историк, продолжая борьбу с булочками. «Его тревожное «всё»?» Никак не клеилось с тем, что я видел. Я махнул Анхелю рукой, посылая просьбу немного помолчать, и обратился к Герхарду Броссеру. «Расскажи мне спокойно, что стряслось». Этого рыжеволосого жандарма я знал уже больше трёх лет. Наше знакомство началось ещё в Бакстане, в том самом городке, в котором мне пришлось натягивать на себя женское платье и воровать пса. Герхард Броссер был тем счастливчиком, которому пришлось расследовать это дело. Вся наша ненависть друг к другу сошла на нет, когда нам пришлось объединиться, чтобы поймать шайку беглых преступников. А когда дело было сделано, Герхард получил повышение и перевод в столицу на более высокую должность. А я — куча весёлых воспоминаний и новых друзей. За три года жизни в столице Герхард Броссер обзавёлся густой рыжей бородой, а также женой и двумя детьми. Год назад он стал папой двух девочек-близняшек, а теперь в зелёных глазах жандарма всё чаще плескалась невысокомерие и холодность, а желание хорошенько выспаться. «Этой ночью у Анхеля пропала небольшая часть артефактов», — сообщил бесстрастно жандарм, искоса поглядывая на старика, жующего булочки. «Си... с двадцати до сезаса, уточнил старик. «В промежутке с двенадцати до часу ночи». — перевёл Герхард. В это время Анхель как раз отлучился от музея, а когда ночью вернулся назад, то заметил пропажу. Что именно пропало? всё крикнул обречённо Анхель, и я наградил его суровым взглядом, чувствуя, что от его громких воплей у меня начинает всё сильнее болеть голова. «Некоторые артефакты!» — вздохнул Герхард и протянул мне лист. «Вот». Я сосредоточенно пробежался глазами по небольшому списку. Моё предположение подтвердилось. В списке находились артефакты Анхеля, которые были ему очень дороги, и ещё часть незнакомых мне штучек. Я отдал лист обратно Герхарду и медленно двинулся в сторону Анхеля. «И куда же ты отлучался, старик?» «И как вы вязать?» В глазах историка промелькнула растерянность, когда я забрал у него драгоценный пакет с булочками и выхватил лакомство, находившееся в его руке. «Дожуй сперва и расскажи всё нормально. Мой мозг сейчас не способен разгадывать загадки». Анхель быстро доживал остатки успокоительного и, прокашлявшись, заговорил. «Чек выписать! Я забыл дома чековую книжку!» — пояснил он нервно. «Ко мне вчера приходила Габриэль Дестри». Я вопросительно вскинул бровь. так Это уже интересно. Зачем? Мы с ней позавчера в ресторане встречались, и я согласился посмотреть на коллекцию артефактов её покойного супруга. Вот вчера она их и принесла, сразу после спектакля. И? Там были действительно редкие вещицы. В глазах Анхеля вспыхнул азарт. Я это с первого взгляда понял. Предложил ей первую цену в 3000 тысячи лир, «Понимал, что предлагаю мало, но подумал. А вдруг? Такие вещицы стоят в три раза дороже». И она согласилась. Анхиль утвердительно кивнул. «Я сам удивился. Быстрее полез в карман за чековой книжкой и понял, что не взял её с собой. Вот и предложил Габриэль прогуляться ко мне домой». Боялся, что она передумает. Я саркастично усмехнулся, отлично представляя фанатичное состояние старика. Анхель всё в подробностях мне рассказал. Как они отправились к нему домой, как Габриэль по пути расспрашивала старика обо мне, а он пытался допытаться у неё о происхождении коллекции. вразумительного ответа никто из них так и не получил. Выписав чек, Анхель проводил Габриэль Дестре до её дома и довольно поспешил обратно в музей. Ему не терпелось изучить свои новые приобретения. Вот только их там уже не оказалось. Я задумчиво почесал колючий подбородок. Невольно подумал о цепочке предполагаемых событий, которую составляла Агата. Неужели она права? «Нейт, а что с твоей ладонью? И что случилось с одеждой?» Вдруг растерянно поинтересовался Анхель, оценивая меня с макушки до пят. Я ухмыльнулся и посмотрел на свои короткие брюки. «Ты лучше скажи, что это был за дорогущий напиток» который ты мне вчера вручил в качестве подарка, Ангель». «Парануа!» — спокойно ответил историк. «Я приобрёл эту настойку, когда ездил за океан. Мне сказали, что этот напиток отлично веселит, а ещё хорошо помогает разгрузить голову от тревожных мыслей». «М-м-м...» — протянул насмешливо. «Знай, тебя не обманули. Я отлично разгрузил свою голову». «По правде говоря...» Я был уверен, что ещё вспомню о проведённой ночи. Так это обычно и бывало. Только бы найти спусковой крючок, способный раскрутить в голове всю цепочку утерянных воспоминаний. «Нейтан, нам необходимо их найти!» В глазах Анхеля вспыхнул живой огонь. Давно я его таким не видел. «Кого? Воров или мои воспоминания?» Я усмехнулся. Признаюсь, меня порадовал тот факт, что Анхель наконец-то ожил. «Артефакты!» — воскликнул горячо старик. «Я всю столицу переверну, но их найду!» «У меня есть предположение, откуда нужно начинать поиски». Пока я пересказывала версию Агаты, Герхард и Анхель слушали меня очень внимательно. Вот только жандарм нервничал и бледнел прямо на моих глазах. Его рыжая борода стала казаться ещё ярче на белом, как мел лице. «Ты спятил, Нейт!» — шикнул он испуганно. «Ты же понимаешь, кого ты обвиняешь в преступлении? Это же Габриэль Дестри!» «А что, актрисы не могут водиться с бандитами?» «Какая актриса? Ты забыл, кто её отец? Так я тебе напомню. Он глава Министерства жандармерии. Мой начальник!» От избытка эмоций Герхард ляпнул ладонью по столу. «А у меня двое годовалых детей. Я не собираюсь лишаться работы из-за ваших дурацких предположений. Ясно?» «Твоя работа — искать преступников. Вот и ищи», — объявил я с улыбкой. «Первая подозреваемая — Габриэль Дестри. Я не буду этого делать. Нет никаких доказательств её причастности. У неё вообще твёрдое алиби». Она в момент кражи находилась с Анхелем. Я повернулся к историку, что так и замер с открытым ртом после моего рассказа. «Была со мной, да!» Протянул он неуверенно и покосился в мою сторону. В его хитрых голубых глазах читалось. «Давай сами проверим». «Ай да, Анхель! Ай да, старик! Ради своих артефактов на всё пойти готов». Что ж, почему бы и нет? Он хоть ненадолго покинет стены своего драгоценного музея, а Агата, наконец, напишет свою сенсацию, если наши догадки подтвердятся. Я усмехнулся, предвкушая весёлое времяпрепровождение, подобрался к столу и дружески хлопнул жандарма по плечу. — Ладно, Герхард, будут тебе доказательства.